Здесь мы вынуждены прервать на время наш рассказ и заглянуть на кухню истории, в источника ведения. Такая экскурсия, возможно, будет утомительна для непосвященного читателя. Однако она совершенно необходима, так как речь идет о правильном понимании важнейших событий в жизни нашего героя. В последние годы в массовых изданиях появились обратившие на себя внимание статьи Кучкина и Егорова. Первый автор – специалист по русской истории XIV-XV веков, второй – главным образом по истории Золотой Орды. В данном случае их объединило недоверие к свидетельствам источников у деятельности Сергия накануне Куликовской битвы. Необходимо хотя бы вкратце рассмотреть аргументы и выводы данных исследователей, иначе читатель, знакомый с их работами, окажется в растерянности. В нашей книге он прочтет одно, а в статьях этих историков совсем другое. В наиболее полном, пространном виде рассказ о поездке князя Дмитрия в Троицкий монастырь и об отправке Сергием двух иноков содержится в сказании о Мамаевом побоище. Более кратко об этом событии сообщает Житие Сергия. Естественно, Житие умалчивает о посылке двух иноков, так как это было явным нарушением церковных канонов со стороны игумена. Один из названных источников — Кучкин, считает это обстоятельство достаточным основанием, чтобы весьма категорично утверждать, князь Дмитрий перед Куликовской битвой не ездил к Сергию. Никаких иноков Сергий с его войском не посылал. Никаких грамот с призывом к стойкости и мужеству Дмитрий от Сергия не получал. Но так ли безупречно цель рассуждения исследователя? Современные изыскания позволяют думать, что в сохранившихся до нашего времени источниках, повествующих о событиях 1380 года, существует определенная последовательность развития сергиевской темы. вне несохранившейся троицкой летописи, ближайшей по времени к событиям, не было сведений о деятельности Сергия в связи с Куликовской битвой. Содержание троицкой летописи, сгоревшей в пожаре Москвы в 1812 году, предположительно восстанавливается на основе других источников. Следующий по времени памятник, митрополичий свод первой четверти XV века, содержит сообщение о посылке Сергием грамоты с благословением. Новые детали – Приезд Дмитрия в Троицкий монастырь дает житие Сергия. И, наконец, сказание о Мамаевом побоище представляет как бы сумму всех этих данных, при этом обогащая повествование новыми деталями. Эта генеалогия сергиевской темы в рассказах о событиях 1380 года выглядит весьма логично, однако... Она ничуть не исключает возможности использования создателями сказания о Мамаевом побоище ранних, не дошедших до нас источников, из которых и почерпнуты были сведения о деятельности Сергия. Классическим примером такого рода может служить выявление значительной части первоначального, епифаниевского текста «Жития Сергия» в составе, пространной редакции памятника. Историк отрицает посылку Сергием инока Александра Пересвета на том лишь основании, что в летописном перечне погибших он именно так и назван — Александр Пересвет, но без добавления слова «чернец». Все это легко объяснить. Летописец, вероятно, человек церковный, счел неуместным поместить монаха среди убитых воевод. Заметим, что здесь один из концов всего клубка противоречий источников о пересвете и о слябе. Участие монахов в битве представляло собой некую аномалию. Оно было понятно и необходимо именно в те особые необычные дни, предшествовавшие Великой Битве. Но как только забылось сама атмосфера Священной Войны, присутствие монахов в войсках князя Дмитрия стало казаться церковным книжником нелепостью. Только произведения фольклорного, светского характера, сказания и задонщина сохранили с разной степенью полноты сообщения о монахах-ротоборцах. Опровергнув рассказ о Пересвете, Кучкин переходит к Андрею Ослябе. Он признает, что в конце XIV века монах Андрей Ослябе действительно существовал. Но поскольку в Задончине Ослябе не назван по имени, то, стало быть, в 1380 году он не был еще монахом. Эта странная логика, в конце концов, позволяет историку сконструировать весьма произвольную текстологическую схему. Она объясняет, как митрополичьи-бояре Пересвет и Ослябе превратились в троицких монахов, посланных Сергием на битву с Мамаем. Между тем, стоило бы обратить внимание хотя бы на такой факт. Постриг в схему пересвета и осляби Сергей, согласно сказанию, совершил 18 августа. Принятие схемы сопровождалось наречением нового имени. Обычно имя давалось по имени того святого, память которого праздновалась церковью в день совершения обряда или в один из соседних дней. Вблизи 18 августа можно найти и Андрея. 19 августа Андрей Стратилат, святой воин-мученик, высокочтимый на Руси. И Александра, 12 августа, Александр Каманский, епископ-мученик. Да и сами имена инокам, воинам, Сергий, вероятно, дал со смыслом. Александр по-гречески «защитник людей», андрей мужественный Историк отмечает в сказании небольшую неточность. 18 августа в 1380 году было не день воскресный, а суббота. В этом он видит еще одно свидетельство недостоверности самого события. Однако и тут все объясняется достаточно просто. Дмитрий едва ли ездил в Сергиев монастырь одним днем. Более естественно предположить, что он прибыл к Троице именно в субботу, 18 августа, переночевал и на другой день, отстояв обедню, отправился назад. Путь из Москвы к Троице по извилистой лесной дороге через овраги и гати занимал при самой торопливой скачке не менее 7-8 часов. Скакать по такой дороге ночью в темноте было бы безумием. Да к тому же Сергию просто невозможно было бы успеть за два 3 часа, остающиеся при однодневном варианте, подготовить и постричь иноков, отслужить обедню, посидеть с князем за трапезой, приготовить воду с мощей флора и лавра и так далее. Столь же надуманно противоречие, которое увидел Кучкин, В сообщении сказание о том, что Сергий дал инокам схиму, то есть одеяние великосхимника с нашитыми на нем крестами, а в Задонщине, распространенная редакция, пересвет, выходя на бой, злоченым доспехом посвечивает. Хима Пересвета сыграла свою роль. В ней его видели рядом с князем на протяжении почти трех недель перед битвой. Инок воин был живым символом небесной помощи и Сергиева благословения русским полкам. Но когда настал день битвы, опытный воин облачился в золоченые доспехи, которых князь, конечно, не пожалел для него. Впрочем, смутивший историка золоченый доспех пересвета может быть и чисто фольклорным мотивом. В кипении многотысячного войска мало кто видел, в чем именно сражался воин-монах.